Глава 9. Майснер, еще бледный, лежал на постели, устроенной ему в гроте. Дверь починили и завесили изнутри брезентом, найденным среди брошенного имущества карьера. Увидеть дверь было непросто. Нужно углубиться в карьер и подняться на пятиметровую высоту. Раньше туда вела дорога, по которой подъезжали машины, но ее засыпала породой, когда рядом упала бомба. — Держитесь, Карл, — сказал Сосновский, пожимая немцу руку. — За вами будет ухаживать врач. Думаю, что скоро сюда придут советские части. Мы сообщим о вас командованию, и вас вывезут в тыл. — Я понимаю, что буду для вас обузой, — согласился немец. — Я слишком слаб, а вам, возможно, предстоит пробиваться с боем. К Майснеру подошли по очереди Буторин, Шелестов, потом Коган. Немец улыбнулся, пожимая руку Борису, потом сжал еще сильнее. — Вы мне не доверяли. — Я знаю, — повторил Майснер, то, о чем уже говорил недавно. — Я знаю, что доверие нужно заслужить. Я никогда не думал, что буду с благодарностью пожимать руку еврею. Понимаете, Борис, нам теперь надо заслужить доверие и своего народа, и других народов. которым германский нацизм принес столько горя. Надеюсь, умные люди поймут, что виновны не все немцы. — Поймут, — кивнул Коган. — Человек по натуре добр и отходчив. Поймут и простят. Главное, чтобы вы приложили к этому руки и голову в дальнейшем. Прощание с Артамоновым было не менее теплым. Старику также поочередно все пожали руку, Показываться возле дома не стали, чтобы гостей не увидела Мария и ее вездесущий молчаливый паренек Алешка. «Будет трудно, но вы справитесь», — сказал Шелестов. «Трудно всем, но то она и война. В каждом она пробуждает те чувства и качества, что заложены природой. Вам теперь надо заботиться о троих, и все беспомощны, а вы не молоды. Я понимаю, что мы свалили на ваши плечи такую гору проблем». Ведь и Маша не должна узнать о раненом немце. Она же убьет его. — Нет, напрасно вы так думаете, — покачал Артамонов головой. — Это она из-за ребенка тогда на Бориса с косой кинулась, как тигрица. Это от страха, а не от ненависти. Перегорело в ней все, погибло. Это я как врач говорю вам. Ее лечить в психиатрической клинике надо или дома — Но очень старательно, под присмотром специалиста. Может, и можно вернуть женщину в мир людей. Но мне легче живется, чем вам. Мне просто работы, забот прибавится. А вы вон жизнями рискуете. За вами смерть по пятам ходит. В пятнашки с вами играет. Удачи вам, товарищи. Они шли почти всю ночь. То и дело по лесу мелькали фары проносившихся машин. Среди стволов от автомобильных фар бегали тени. Теперь даже по ночам шли передвижения немецких войск. Большими колоннами и не очень большими двигались войска, тыловые службы. Группа держалась чаще но там идти становилось все сложнее. Заболоченные участки, непролазный бурелом часто заставляли плутать, менять направление. делать долгие обходы». «Нужно переодеваться в немецкую форму», — предложил Шелестов. «Нам осталось немного пройти. Выйдем к передовой, а там будем думать, как перебираться. Но сейчас в такой одежде нам даже показываться нельзя. Это район тактических оборонительных позиций врага. Здесь не должно быть населения и тем более путешествующих гражданских лиц. Где-то здесь проходит вторая и третья линия обороны». — Тогда нам надо опять подкараулить каких-нибудь связистов, — предложил Коган. — Тех, кого долго не хватится. Ну, хотя бы до конца дня. Усаживаясь на пенек и снимая сапог, Сосновский покачал головой. Немецкие дорогие сапоги стали сдавать. Не выдерживали они таких переходов по пересеченной местности. Вздохнув, он посмотрел на шелество. Нет, не связисты нам нужны. «Нам нужна офицерская форма для всех. Группа офицеров может передвигаться по тылам, выполняя задания командования. С офицеров не каждый спросит, а солдат будут останавливать и постоянно требовать ответа. Вы учтите, что в немецкой армии в принципе порядок, как в хорошо отлаженном механизме. В ней многое сразу бросится в глаза и покажется странным, на что бы мы в своей армии не обратили внимания». — Но у нас есть ты, знаток языка и порядков, — усмехнулся Буторин. — Давай, соображай, как нам лучше маскироваться. К вечеру группа снова вышла к деревушке, расположенной на берегу небольшой речки. Шелестов с сомнением рассматривал окрестности в бинокль. Открытое место, переправляться не на чем. Значит, только ночью и только вплавь. Мостов поблизости нет, точнее, был один, но, видать, давно сгорел, Сосновский подполз к Максиму и лег рядом. — Что имеем? Ничего позитивного? — Ночное купание. При луне, — усмехнулся Шелестов. Причем, чтобы не мочить одежду и обувь, купание предполагается нагишом. — Подожди-ка! — Михаил вцепился в рукав Шелестова и показал вправо. По лесной дорожке к деревушке подъезжали три телеги. Обычные деревенские телеги. но сидели на них немецкие солдаты. Взяв у Шелестова бинокль, Сосновский стал рассматривать немцев. «Фельдполиция», — произнес он, продолжая наблюдать. «Четыре офицера, четыре солдата и один ефрейтор». «Максим, это то, что нам нужно. Фельдполиция. Она никому в армейских частях не подчинена. У нее свое начальство, и с нею стараются дружить. Есть такой элемент заискивания». Все-таки надзор в пределах расквартирования войск. — Остановились у крайнего дома, — констатировал Шелестов. — А что им тут надо? Деревня-то жителями брошена? начлег ищут? — Брать надо, Максим, — отложив бинокль, горячо заговорил Сосновский. — Такой подарок судьбы. Да в этой форме нам преодолеть до передовой десяток километров пара пустяков. — Легко сказать, — проворчал Шелестов, — прикладывая бинокль к глазам. «Брать надо так, чтобы форму не попортить. А их девять человек». Буторин тихо подобрался и поинтересовался, что нового. Шелестов коротко обрисовал ситуацию и предложение Сосновского. «И что голову ломать?» — подумав, заявил Виктор. «Надо их по частям брать. Деревня не жилая, так? Значит, суеты у них будет прилично». воды принести, печку затопить, еду приготовить. А может, и на костре во дворе, если с печкой не справится. У них еще и с ночлегом заморочка будет. В доме, я думаю, им царские палати никто не приготовил. Значит, улягутся с удобствами офицеры, а солдаты, может, и во дворе в телегах на соломе поспят. Ну, пошли, — согласился Шелестов, отползая за крайние деревья. Группа подходила к дому двумя путями, и очень тихо. Шелестов и Буторин — огородами со стороны брошенных и наполовину разрушенных домов, а Сосновский и Коган — со стороны реки. Трое офицеров пытались устроиться на ночлег в доме, а один из них, худой и длинный, как жертв Гауптман, вышел к солдатам и принялся заниматься гимнастикой, выполняя приседания и махи ногами. Шелестов смотрел на немца со злостью. «Вот тебе приспичило махать ногами». не устал, что ли, с дороги. Один из солдат взял два ведра и отправился за водой к реке. Другой принялся распрягать коней, привязывая уделами их к телегам, где он наворошил соломы. Другие два солдата достали топоры и принялись рубить дрова. Кажется, печь в доме они не решились разжигать. Нападать было рано. Просто перебить всю группу не составит труда — но разведчикам нужны чистые, без крови и без пулевых отверстий мундиры. Пока один таскал воду, а другой рубил дрова, пока разжигался костер, один из солдат отправился осматривать соседние дома. Кажется, у немцев возникла проблема с осью одного из колес телеги. И теперь солдат отправился поискать что-нибудь подходящее, чтобы ее укрепить. Шалистов и Буторин прижались к земле в огороде, Прячась за огромными лопухами. Еще немного и немец их увидит. Офицеры вышли из дома и отправили внутрь двоих солдат. Один прихватил несколько прутьев, которые, видимо, должны были заменить ему веник. Минут пятнадцать они возились в доме, потом там загорелось несколько свечей. Один из солдат выбежал и забрал из телеги шинели, несколько шерстяных одеял. Буторин лежал рядом. и медленно двигался, оттесняя Шелестова от тропинки. Немецкий солдат был все ближе. Шелестов посмотрел на напарника. Тот сделал знак, проведя пальцем по горлу. Деваться некуда. Еще минута, и немец увидит русских. Буторин нащупал камешек, положил его на ноготь пальца и щелчком отправил в траву за спину немца. Тот обернулся на шелест в траве, и в то же мгновение Буторин беззвучно, как тень, метнулся вперед. Немец не успел пикнуть, как широкая сильная ладонь зажала ему рот, колено уперлось в спину, опрокидывая тело назад, и под лопатку вошла финка, пробив сердце. Не вынимая клинка из раны, чтобы на землю не накапала кровь, разведчики подхватили тело и унесли за дом, где положили в высокую траву. все, теперь предстояло действовать. Пропажу своего солдата немцы обнаружат быстро. Кто-то пойдет его искать. Они насторожатся, когда не найдут его или найдут убитым. Разницы никакой. Но тогда все будет испорчено. Вся идея, как говорится, коту под хвост. Разделившись, разведчики двинулись к дому, в котором расположились немцы. Солдат с ведрами пришел с реки, вылил воду в корыто, установленное на деревянных чушках, чтобы лошадям было удобнее пить, и снова ушел к реке. Трое офицеров постояли на улице, покурили и, поежившись, вернулись в дом. Длинный офицер отправился вниз к реке. Шелестов и Буторин переглянулись. Из окна дома, скорее всего, не видно солдат, который возится у костра, да и тем более в доме горит свет, а на улице темнеет. Солдаты присели на корточки возле костра, над которым повесили котел. Покуривая, они о чем-то разговаривали. Разведчики неслышно подошли к немцам. Но в последний момент один из солдат обернулся, думая, что пришел его товарищ. Крикнуть он не успел, потому что финка вошла ему в легкое. Второй не успел даже встать и обернуться. Буторин сжал его голову, уперев колено в спину. Острый клинок скользнул по горлу, распоров его от уха до уха. Подождав, пока тела перестанут дергаться, поднырнув под окном, Шелестов и Буторин подошли к дому и встали по обе стороны от двери. Громкий всплеск у реки. Или немец полез купаться, или... Что-то долго нет второго с ведрами. Послышались шаги. Шелестов повел стволом автомата в сторону тропы, Но там появился Коган, вытиравший какой-то тряпкой свою финку. Следом шел Сосновский, небрежно положив автомат на плечо. Разведчики переглянулись. В доме три офицера и ефрейтор. Ефрейтора желательно выманить. Тогда с офицерами будет проще справиться. Сосновский улыбнулся и хриплым, раздраженным голосом по-немецки громко произнес. «Ты пересолил! Зачем ты высыпал в котел всю соль?» В доме послышался недовольный голос кого-то из офицеров. Поспешно затопали шаги. Ефрейтор не успел выйти из дома, как его сжали сильные руки, зажали рот, и лезвие финки быстро пронзило его сердце. Тело положили подальше от двери. Сосновский посмотрел на своих товарищей, поправил фуражку, Шелестов кивнул. — Готовы. Пошли. — Пошли. Осторожно ступая в темных сенях, разведчики остановились у двери. Скрипнули ржавые петли. В комнату вошел стройный незнакомый гауптман в грязных сапогах. Три немецких офицера удивленно уставились на визитера. Майор с глубокими залысинами нахмурился и глянул в окно. «Кто вы такой?» Но тут без разговоров в комнату вошли еще трое мужчин в гражданской одежде с автоматами, которые навели на офицеров. Опешившие немцы даже не сразу схватились за оружие, но незнакомцы мгновенно обезоружили их, отобрав ремни с кобурами. — Что это значит? — снова вспылил майор. — Это значит, что вы сейчас будете выполнять все, что мы вам скажем, — на хорошем немецком ответил Сосновский. «Быстро всем снять мундиры! Быстро!» Немцы переглянулись, не спеша выполнять приказ Гауптмана. Они посмотрели на майора, полагая, что тот должен принять какое-то решение, как старший по званию. Сосновский просто поднял пистолет и выстрелил в кружку на столе, которая стояла возле руки одного из офицеров. Пробитая кружка подскочила, разливая по столу коньяк, полетела на пол. Немцы мгновенно вскочили и стали поспешно раздеваться. Разведчики стояли и смотрели на них. Когда форма была снята, ее собрали и бросили на единственную кровать в углу. Шелестов поднял автомат и со словами «Туда вам и дорога» дал очередь. Три очереди автоматов оглушили, наполнили небольшую комнату пороховым дымом. Обливаясь кровью, Немцы свалились, как подкошенные, на пол. «Теперь, пока светло, все тела на берег», — распорядился Шелестов. «Может, в погреб?» — предложил Коган. «Тут погреб рядом есть с прогнившим творилом. Туда сбросим, завалим всяким хламом». Немецкая форма оказалась всем примерно по росту и по размеру. На небольшие несоответствия можно было не обращать внимания. Все-таки не на парад собирались. не красоваться на праздничной улице. Телеги решили использовать по назначению, тем более что оставлять их здесь значит подсказать кому-то о судьбе этой группы фельдполиции, которая странным образом исчезла. К утру удалось обойти узел обороны на небольшой высотке в чистом поле. Бетонные колпаки, траншеи, перекрытые во многих местах толстым бревенчатым настилом. Даже в утренней дымке все это было хорошо видно. Шелестов шепнул Буторину. — ведь сплошной линии обороны здесь нет. Вторая линия не сплошная. О чем это говорит? — О том, что фашисты не собираются обороняться, а рассчитывают только на прорыв нашей обороны и надеются занять позиции далеко впереди, на востоке. Здесь располагаются просто позиции на случай прорыва наших отдельных танковых частей, которые они свяжут боем. Поле простреливается, дорога простреливается, а доты наверху орудийные. Три из них точно. Пока нам это на руку. Пошли. Обходить поле пришлось с севера. Такой путь был короче. Разведчики спешили успеть за светлую часть суток преодолеть как можно большее расстояние. И добраться до первой линии обороны немцев, рассмотреть позиции, пока светло, и принять решение. Ночью можно попробовать пересечь линию фронта. Когда группа садилась передохнуть, шелестов снова разворачивал карту. Положение осложнялось тем, что никто не знал, как проходит передовая. Судя по звукам стрельбы, когда даже слышны пулеметные очереди, до передовой оставалось всего километров десять. При следующей попытке выйти из леса группа наткнулась на минное поле. Столбики и надписи «мины» тянулись от опушки далеко вправо. — Я думаю, что это противотанковые мины, — предположил Коган. — Танкоопасное направление прикрыли. — Обычно на таких направлениях ставят не только противотанковые мины, — возразил Буторин. — Обычно чередуют участки противотанковых с противопехотными. Рисковать, я думаю, нам не стоит. Предлагаю обойти левее. Тут язык лесного массива выходит вперед, а это почти километр, который мы можем пройти скрытно». Шелестов согласился. И группа снова углубилась в лес. Но идти стало трудно. Кроме естественного бурелома, здесь были еще засеки, которые немцы устроили из поваленных стволов. Дважды разведчикам показалось, что из-за немцы иногда минировали. Получалось, что совсем не напрасно вторая линия обороны была не сплошной. Сюрпризов для атакующих советских войск тут было много. Пришлось двигаться очень осторожно. Солнце было уже высоко, а группа так и не добралась до края лесного массива. Буторин поднял голову, глядя на верхушки деревьев. Явно поднимался ветер. На полянках, встречавшихся разведчикам, они видели небо, которое быстро затягивали черные тучи. Непогода накрывала этот район. Вполне мог разразиться ливень. С одной стороны, он мог хоть немного помочь группе. Все-таки видимость будет для немцев ограничена. Да и, объективно, наблюдатели в дождик не так внимательны. Но, с другой стороны, Они в такую погоду испачкают трофейные мундиры до такой степени, что трудно будет доказать, что они приехали с определенным заданием. Лошадей и телеги пришлось бросить в лесу еще ночью. Когда отлетело колесо от одной телеги, разведчикам пришлось тратить много сил, чтобы провести лошадей через трудные участки леса. Выяснилось, что пешком идти удобнее и быстрее. Лес кончился неожиданно. Ветер гнал рябь по многочисленным лужам на грунтовых дорогах, качал вековые деревья. Но небо постепенно очищалось. Грозовой фронт прошел где-то в стороне и не обрушил потоки воды здесь. Надо было спешить, пока пасмурно и ветренно. Шелестов решил подойти ближе к опушке и осмотреться. Идти через открытый участок было опасно. Надо хоть как-то обойти его стороной. под прикрытием леса или хотя бы кустарника. Может быть, с каким-то небольшим овражком. Уставшие разведчики перебегали от дерева к дереву, приближаясь к опушке леса. И тут раздался гортанный возглас на немецком языке. — Стой! Руки вверх! Не двигаться! Шалистов развернулся на голос, вскидывая автомат. Но его мгновенно сбили с ног. Удар обрушился на голову, и все вокруг поплыло. стало проваливаться в темноту. Он услышал короткую автоматную очередь и чей-то крик на немецком языке. Единственная мысль, которая билась в его голове в этот миг, это мысль о документах у него за пазухой под немецким мундиром. Несколько ударов по щекам заставили шелестово прийти в чувство, и его поставили на ноги. Он видел, как других разведчиков обыскивали, сняв с них ремни, расстегнув шинели. Ему самому стянули за спиной руки веревкой и стали ощупывать. Немецкий лейтенант с противной веснушчатой рожей, с довольным видом, извлек обернутый полиэтиленом пакет с бумагами. Сосновский пытался что-то доказывать по-немецки, энергично жестикулируя. Шелестов отметил, что Михаила не стали связывать. Его документы забрал рыжий лейтенант. Задержанных провели по опушке леса, где Максим увидел замаскированный грузовик и командирский автомобиль «Амфибию», и вывели на открытое пространство. Мощный бетонный дот с двумя амбразурами соединялся с замаскированными траншеями с огневыми точками, стрелковыми ячейками и пулеметными гнездами. Еще один опорный пункт. Черт, так бездарно напороться на неприятеля!» хотя Шелестов понимал, что пройти линию обороны очень сложно, порой даже невозможно. А если их ждали? Вот где разгадка. Скорее всего, все вокруг перекрыто, разосланы поисковые группы. Откуда здесь в лесу автомобиль-амфибия? Значит, кто-то на нем приехал, чтобы и здесь организовать встречу на случай возможного появления русских разведчиков. Русских заставили спуститься в траншею и повели к доту. Со скрежетом открылась толстая бронированная дверь, и связанных людей втолкнули внутрь. От сильного толчка Максим еле удержался на ногах. Он чувствовал, что по затылку на шею стекает кровь. За железным походным столом сидел немецкий майор с массивной челюстью. Лейтенант положил перед ним документы Сосновского и пакет, который забрали у Шельстова. Сосновский начал было снова что-то говорить, но майор сделал знак, и здоровенный фельдфебель резко ударил Михаила кулаком в солнечное сплетение. Сосновский согнулся пополам и выругался на хорошем немецком. «Только бы Миша не начал горячиться», — подумал Шелестов. «Сейчас только за счет него можно выбраться из этой ситуации и спасти документы». А майор достал из кармана перочинный нож с перламутровой ручкой и осторожно вскрыл пакет, который Шелестов так аккуратно заклеивал. Он стал вынимать бумаги и с удовлетворением просматривать. Кивнув лейтенанту, он отдал какой-то приказ и снова занялся документами. В комнате с майором остались лишь автоматчик и фельдфебель. Еще одна бронированная дверь — вела, видимо, к боевым отсекам ДОТа. — Сколько их здесь, — машинально стал прикидывать Максим. — Два взвода наверняка, может, и рота. Мы же не видели расположения немецкого подразделения, а там дальше наверняка есть блиндажи для личного состава. Бросив бумаги на стол, майор взял документы Сосновского, раскрыл и четко произнес. — Гауптман Юрген Бойтель. Я, я! горячо воскликнул Сосновский и бросился к столу, упав на колени. Он принялся восклицать что-то с мольбой в голосе. Солдаты фельдфебель попытались оттащить пленника от стола, и тут Шелестов увидел, как Михаил неуловимым движением руки сбросил со стола перочинный нож, который отлетел к ногам пленников. Буторин первым заметил это и сделал вид, что рванулся к столу. Но тут немецкий автоматчик развернулся к русским и дал очередь поверх голов. Полетели осколки бетона, русские послушно попадали на пол. Первым перерезал веревки Буторин и подсунул ножик Шелестову. Они лежали и смотрели, как Сосновский доказывает свою невиновность, как он натурально, брызгая слюной, показывает то куда-то на запад, то на пленников, то стучит себя кулаком в грудь. От Максима не укрылось, что Сосновский бросает взгляды назад на товарищей. Готовы или еще нет? Буторин с рычанием раненого зверя сорвался с места, бросившись в ноги немецкому автоматчику, опрокинул его на пол. Шелистов тоже бросился вперед, несмотря на то, что после удара голова у него все еще кружилась. Он обхватил фельдфебель за горло сгибом руки и повалил его на себя, продолжая душить и не давая ему выхватить из кобуры пистолет. Майор отпрянул назад, скорее раздосадованный, чем напуганный. Не верилось ему, что это нападение спасет русских. Но Сосновский дотянулся через стол до его горла и рванул немца на себя, повалив его на стол лицом вниз, резко ударил в основание черепа. Через несколько секунд автоматы и два пистолета были в руках разведчиков. Два оглушенных немца валялись на полу, а майор оказался прижатым к стене, и в затылок ему упиралось дуло пистолета. В дверь влетел рыжий лейтенант с солдатами, но им пришлось замереть на месте. Сосновский приказал никому не двигаться, иначе майора убьют. Немцы замешкались, но наведенный автомат заставил их подчиниться. Они бросили на пол оружие. Разведчики подняли два автомата. Буторин выдернул из-за ремней двух солдат три гранаты. Распахнулась внутренняя дверь Дота, но и этим солдатам пришлось замереть. Сосновский приказал закрыть дверь и освободить проход. Майора вывели наружу, скорее прикрываясь им, чем его конвоируя. Шелестов про себя думал, что если майор — важная шишка, то уйти, наверное, удастся. неизвестно как далеко, но вполне возможно. Вот если не очень важное, то кто-то может и рискнуть, и напасть на русских, не особенно заботясь, что они могут убить одного человека. Засунув за пазуху документы, Шелестов снова подпоясался офицерским ремнем. Успев захватить из бункера ракетницу с несколькими ракетами, группа стала отходить к лесу. Немцы держались настороженно, но попыток напасть не делали. Сосновский предупредил, что терять им нечего и что майора они убьют с особенным наслаждением. Буторин двинулся было сначала к грузовику, но Шелестов кивнул на амфибию. Виктор проверил, кивнул, увидев ключ в замке зажигания. Двигатель заработал спокойно и ровно. Усадив на заднее сиденье майора, Сосновский и Коган устроились возле него, возвышаясь в тесной машине. Шелестов дал очередь по капоту грузовика и колесам и с удовлетворением увидел, как из пробитого радиатора потекла на землю вода и как с шипением спустило переднее колесо. Майор заворчал что-то на заднем сиденье. Сосновский перевел, что немец считает, что русским далеко не уйти. Потрогав разбитый затылок и поморщившись, Шелестов проговорил. «Скажи ему, что и ему вместе с нами не уйти». Ему жить столько же, сколько и нам». Буторин погнал машину по опушке леса. А потом, как только появилась лесная дорога, сразу свернул под кроны деревьев. Пока у немцев не было возможности преследовать русских, нужно было уходить как можно дальше от места захвата. Рация у них имелась, сообщение наверняка отправлено. Наверное, даже в тот момент, когда русских только взяли. Теперь по всей полосе обороны пойдет известие, что появились русские разведчики, что они уходят на захваченном плавающем автомобиле. Шелистов нахмурился, но потом сам же себя успокоил. Разве мало в вермахте таких машин? На тех участках фронта, где имеются водные преграды, таких машин у них полно. Сосновский на заднем сиденье пытался допрашивать пленного майора, но тот упрямо молчал и только угрожал. крепкий орешек, такого расколоть непросто. Ну о самом главном он рассказал. Русскую группу ждут, ищут повсеместно. Ориентировки разосланы по частям в полосе обороны, в районе Орловско-Курской дуги. «Ребята, но мы значительно севернее», — вдруг дошло до шелеста. «Надо спешить, пока и в этом районе не прошло сообщение о нашем появлении». «Они сейчас поднимут всех на ноги», — заявил Коган. «Не удирать надо, а притвориться камешком под ногами, пеньком в лесу». «Боря», — Шелестов повернулся к Когану, — «я давно знаю, что у тебя нестандартное мышление. Расшифруй свою шараду». «А что тут расшифровывать?» — пожал Коган плечами. «Они ведь ждут, что мы скрываться будем, удирать, отстреливаться. Постараемся поскорее покинуть этот район». а мы как раз этого делать и не должны. Если мы исчезнем, если они перестанут нас видеть и видеть следы нашего панического бегства, они решат, что нам удалось скрыться и расширят район поисков, а мы будем просто сидеть и ждать темноты у них под носом. — В копне с сеном, например, — засмеялся Буторин и вдруг поперхнулся. — А это идея. Вон копна, и мы всего на расстоянии меньше километра от того дота, в котором нас допрашивали. «Давай!» — толкнул его в бок шелестов. Копна стояла у самого леса, старая, развалившаяся. И сбоку она была разворошена. Видимо, когда-то ее кто-то использовал как шалаш от непогоды. Используя валявшиеся здесь же жерди, которые когда-то держали копну, разведчики быстро разгребли старую солому и загнали в образовавшуюся пещеру маленькую амфибию. Накрыв машину брезентом, под которым Сосновский спрятался с пленным майором, разведчики снова забросали это место соломой, восстановив примерно тот же внешний вид, какой у этой старой копны и был. Сами они тоже забрались под солому с трех сторон, чтобы вести наблюдение. Теперь оставалось тихо лежать и ждать. Самое худшее, чего можно было ожидать — что взбешенные фашисты станут ездить по всей округе и расстреливать из автоматов и пулеметов все подозрительные места. Если бы это касалось просто русской разведгруппы или бежавших из лагеря пленных, то, скорее всего, так бы дело и происходило. Может быть, и Капну бы обстреляли зажигательными пулями. Просто так, на всякий случай. Но то, что в плену высокопоставленный майор Абвера заставляла относиться к поискам с особой осторожностью. Тот, кто руководил поисками, понимал, что группа очень и очень необычная, и поведение этих русских, решения, которые они принимают, весьма нестандартные и нетипичные, на грани наглости. Непростой противник. И преследователи пытались понять этих русских, пытались поставить себя на их место и решить, куда те направятся. До наступления сумерек, мимо поля, на котором у леса торчала эта старая копёшка, трижды проезжали поисковые группы. Два бронетранспортера, грузовик с солдатами, несколько мотоциклов с пулеметами, установленными на колясках. — Боря, с меня бутылка! — тихо сказал Буторин. — Ты гений! — А чего не коньяк-то? — тихо отозвал Скоган. — Может, моему на родине памятник извояем? — предложил Шелестов. — Мрачно шутите, товарищи, — хмыкнул Коган. — Я еще пожить хочу. — А мы тебе при жизни, — заверил Буторин. В воздухе запахло сыростью. Солнце окончательно село, и в поле повис туман. В копне было тихо и уютно. Тепло. Правда, попахивало пылью и мышами, но с этим можно было мириться. Все равно запахи мирные из босоногого детства. Они успокаивали. Удивительно, но к ночи снова стал подниматься ветер, и звездное небо стало заволакивать черными тучами. Стало еще темнее, просто непроглядная ночь. Того и гляди, в этой ночи раздастся разбойничий посвист. А ведь немцам еще не уютнее в такие ночи, подумалось шелеству. Мы у себя дома, а они чужаки. Они опасаются партизан, ночных нападений. Как и любой чужак, как и любой... До пришел в чужую страну, в чужой дом, где все враждебно. Вот так и темнота на родине, и непогода тоже бывают добрыми и родными, тоже помогают. С улыбкой подумал Максим и велел раскапываться. Машину, чтобы не шуметь, выкатили на свободное пространство, толкая руками. Немецкий майор вполне мог бы помочь проскочить мимо фрицев лишь своим присутствием, Но что-то подсказывало Шелестову, что этот фанатик готов скорее умереть, чем помочь советским разведчикам скрыться. И тогда он велел связать немца по рукам и ногам и заткнуть ему рот. Ночь за окном была обычной, такой, к какой Платов уже привык. Удивительная вещь человеческий организм. Он привыкает ко всему на свете. Привыкает спать днем и не спать по ночам. привыкает к сумасшедшему ритму жизни, когда ты спишь урывками по два часа. Он привыкает сразу опрокидываться в сон, когда ты это разрешаешь, и тут же одним толчком заставляет тебя пробудиться и включиться в работу. Стоя у окна, Платов машинально подумал о том, что сегодня снова придется не спать. Вторые сутки поступают сведения от оперативников СМЕРШа с передовой. с того участка, где Платов ждал перехода группы Шелестова. Сейчас переход самое главное. Сейчас те документы, которые группа несет, могут многое изменить в ходе летней военной операции. Они позволят Ставке принять, наконец, окончательное решение, как действовать дальше, а командирам соединений ясно даст понять, где и какими силами сосредоточен враг, когда и как он начнет операцию. Да, готовится глубоко эшелонированная оборона. Да, командование из других источников знает, что враг стягивает к Курско-Орловскому выступу значительные силы, чуть ли не основную часть своих танковых соединений. Нужна стопроцентная уверенность, что все произойдет именно так, что это не уловка, что удар будет нанесен именно на северном и южном направлениях выступа, а не на других участках фронта. В противном случае ситуация, из прогнозируемой сразу перерастет в катастрофическую. Слишком много поставлено на кон. Или коренной перелом в войне, разгром группы армий «Центр» и всех стратегических танковых резервов. Или удар немцев на другом участке будет столь сокрушительным, что война снова покатится на восток. А ведь как это заманчиво — дать увязнуть танковым клиньям, измотать, обескровить, а потом нанести хорошо подготовленный, точный удар и разгромить всю группировку разом. Ах, как заманчиво! Только бы ребята не подвели, только бы у них получилось. И как трудно делать уверенное лицо и говорить с уверенными интонациями, когда на душе скребут кошки. «Да, Максим Андреевич, добавишь ты мне седых волос!» — усмехнулся Платов. И тут зазвонил внутренний телефон. «Слушаю!» — Платов сжал трубку. Товарищ комиссар госбезопасности послышался в трубке усталый голос заместителя Платова. «Группа, которая выходила под гмырями, является группой фронтовой разведки. Они не смогли вовремя выйти на условленном участке и вышли южнее». Большие потери. Понял, сухо отозвался Платов. В районе Вишняков слышна перестрелка. Мы не располагаем сведениями о наших подразделениях, оказавшихся в окружении и пробивающихся к линии фронта. Либо это партизаны, либо какая-то разведгруппа. В частях по сообщениям командиров и оперативников СМЕРШа очень большие потери. Большая часть разведгрупп не возвращается. Немцы плотно закрыли этот участок. Наши оперативники днюют и ночуют в окопах боевого охранения. — Запросить участки севернее Орловско-Курского выступа, — приказал Платов. — Районы Михайловского направления — Козельского, Калужского. — Товарищ комиссар, — заместитель замялся, — Петр Анатольевич. Это ведь только по прямой, больше двухсот километров. А лесами да сквозь немецкие гарнизоны... им по времени просто не успеть. — Вы слышали мой приказ? — холодно осведомился Платов. — Так точно. Машина свернула в сторону реки, и Буторин погнал ее, не особенно беспокоясь, что лежавший сзади под ногами разведчиков немецкий майор болезненно вскрикивает. Без света фар ездить по пересеченной местности на такой скорости было опасно. Можно окончательно угробить машину, а Шелестову хотелось добраться до передовых частей у реки Пашуты. Если нельзя прорваться тайком, то действовать надо с разумной наглостью. Да и не выпустят разведгруппу из этого района. Возможен только прорыв через реку к нашим передовым позициям. Иного, кажется, не дано. Машина соскользнула вниз с бугорка, но разведчики успели заметить, как в черноте пасмурной ветренной ночи масляно мелькнула вода реки. Сосновский сидел на переднем сиденье. Шелестов, на форме которого красовались погоны майора, сидел сзади с перевязанной головой. Кровь действительно проступала через бинты на затылке, но ему еще и чуть примотали лицо, чтобы было обосновано, почему командует не старший по званию, а гауптман. По задумке Шелестов должен был делать утверждающие жесты и нетерпеливо поторапливать подчиненных. Когану и Буторину предписывалось сидеть с каменными лицами и в разговоры не вступать, при их слабом знании немецкого языка и абсолютно жутком произношении. Первый же пост остановил машину, когда на берегу реки уже были видны передовые окопы немецкого пехотного батальона. Сосновский, выпячивая бешено челюсть, рявкнул, чтобы группу проводили к командиру батальона и пригрозил трибуналом, расстрелом и всеми смертными грехами, потому что на этом участке русские, о, что приготовили! Унтер-офицер вскочил на мотоцикл и поехал впереди показывать дорогу, даже не расслышав, кого представляют эти офицеры. Когда они подъехали к блиндажу метрах в ста от передовых окопов, Унтер-офицер подбежал к часовому и стал говорить, что эти офицеры срочно ищут командира батальона. Сосновский бросил последний, непроверяемый козырь, заявив, что они из военной разведки. Из блиндажа вышел светловолосый гауптман в накинутой на плечи шинели. Шелестов, попавший удачно в луч фонаря, сделал указующий жест. Сосновский отдал ему честь и выпрыгнул из машины. «Быстрее!» «Мы можем опоздать», — торопливо заговорил он. «Вам уже звонили из штаба корпуса?» «Какого корпуса?» — не понял Гауптман. Видимо, его батальон имел полковое и дивизионное подчинение. Но это Сосновского не смутило. Сейчас главное было брать, что называется, на нахрапом. Он только отмахнулся от вопроса, продолжая говорить торопливо, чтобы Гауптман не успел вставить какой-то новый вопрос. «Желательно создать напряженную обстановку». Прикажите, чтобы вам незамедлительно сообщали обо всех сводках этой ночью. Ждите звонка от командования. Мы приехали первыми, потому что у Абвера есть сведения. Некогда ждать решения руководства. Сегодня русские разведчики попытаются пересечь передовую. Их будет двое или трое. При себе у них важные документы из нашего штаба. Очень важные документы. Тот, кто возьмет диверсантов, кто не даст им с документами переправиться к своим, получит железный крест и отпуск домой. «Черт возьми, Гауптман, я вам даже завидую!» Сосновский подружески хлопнул немца по плечу рукой, продолжая обрисовывать обстановку. «По его разумению, именно командир этого батальона имеет все условия для задержания разведчиков. Ему просто сама удача плывет в руки. И если он за такую удачу отблагодарит Абвер хотя бы бутылкой хорошего коньяка, то они будут в полном расчете». — На каком участке они будут переходить? — наконец купился немец на речь Сосновского, застегивая шинели, подпоясываясь ремнем с кобурой. — Позиции моего батальона тянутся от «Я знаю», — перебил его Михаил. — В вышестоящем штабе нам показали границу участков, и поэтому мы к вам сюда и приехали. Возьмите с собой десяток солдат. Мы расставим их двумя группами на берегу и будем ждать». «Русские не могли перейти на другой участок фронта. Мы зажали их, мы их гнали, как зайцев, им некуда деваться. Только отдан приказ брать живыми и не пропускать к воде. Сколько здесь ширина реки?» 198 метров», — ответил немец. «Самый широкий участок на этой линии. Не повезло русским. Здесь плыть им дольше, а у меня есть два прожектора». Немец окликнул какого-то фельдфебеля, и приказал привести к берегу десять человек из дежурной смены. — И быстро! Сосновский предложил пока спуститься и осмотреть береговую линию. — Хотя, конечно, ни черта там не видно в такую ночь. Хоть глаз выколи, — заявил немец, и расхохотался этой русской поговорки, которую он запомнил. Сосновский обернулся, кивнул. Буторин завел мотор, и машина... Не спеша двинулась за командиром батальона и Сосновским. Немец обернулся на звук и открыл было рот, чтобы сказать, что нельзя на машине. Она может привлечь русских, и они с того берега откроют огонь. Они так часто делают. Такая стрельба называется беспокоящим огнем, который мешает обыкновенной жизни солдат на передовой. Его цель — изматывать солдат. Сверху в темноте затопали сапоги. И вот перед командиром батальона выстроились десять солдат с автоматами. Один поспешно застегивал воротник, второй вытирал рот, что-то дожевывая. Со словами «Позвольте, я поставлю задачу» Сосновский встал перед солдатами и гордо задрал подбородок. «Солдаты! Сегодня вам выпала честь задержать русских разведчиков, которые попытаются переправиться через водную преграду на участке вашего батальона». Командование обещает отпуск и железный крест тому, кто лично задержит русских диверсантов или окажет существенную помощь в их поимке. Вас выбрали как самых лучших, умелых и преданных солдат Рейха. Фюрер узнает о вас. А ваши лица, родственники увидят в очередном выпуске «Ди Дойче Вохеншау». Примечание. «Ди Дойче Вохеншау. Немецкий пропагандистский киножурнал, выпускавшийся с 1940 по 1945 год. Сосновский понимал, что главное — не переборщить. Он ткнул пальцем в грудь Ефрейтора и приказал ему идти вправо по берегу и занять со своими солдатами скрытую позицию на расстоянии 50 метров отсюда, где на берегу растет густой кустарник. Командир батальона насупился, припоминая... о каком кустарнике идет речь. Вторую группу Сосновский отправил влево, тоже на 50 метров. Гауптману он пояснил, что не очень важно, какие именно кусты. Главное — перекрыть участок берега. А сами они вместе с командиром и офицерами Абвера останутся здесь. Необходимо никого не подпускать к воде. «Вы слишком много на себя берете», наконец вырвалось у командира батальона. «Я должен был сам отдать приказ своим солдатам. Я несу за них ответственность, за этот участок обороны. Я должен был их сам проинструктировать. Черт возьми, я должен был послать с каждой группой офицера». «Здесь хватает офицеров», — примирительно ответил Сосновский. «Офицеров Абвера». «Я должен связаться с вышестоящим штабом и получить рекомендации к действиям», — нахмурился гауптман. начавший, наконец, прозревать и понимать, что он занимается ерундой, нарушая инструкции и устав. — Мы вместо вас связались с вашим штабом и приехали по его рекомендации к вам, — миролюбиво заметил Сосновский. — Прошу вас, нам нужно подождать до рассвета. Возможно, русские разведчики уже совсем близко. Черт возьми, о чем вы говорите? Взорвался командир батальона. Я просто подниму батальон по тревоге и здесь мышь не проскочит. Я могу скрытно по тревоге перекрыть вообще все доступы к реке с обеих сторон. Какого чёрта вы мне тут говорите о каких-то кустах на берегу? Гауптман повернулся и почти бегом кинулся наверх к своему блиндажу или штабу батальона. Сосновский стиснув зубы, рванул пистолет. Он никак не ожидал такого поворота в поведении командира подразделения. Сначала тот повелся на легенду, потом вдруг опомнился и решил все сделать правильно. Эх, стрелять нельзя, но придется. Эти мысли за долю секунды проскочили в голове Михаила, но тут Буторин взмахнул рукой, что-то мелькнуло в темноте и раздался металлический звонкий звук удара. Немецкий гауптман свалился, как мешок, лицом вниз. Выскочив из машины, Буторин кинулся к немцу. Сосновский подбежал тоже. Командир батальона лежал ничком, а рядом с ним валялся здоровенный разводной ключ, который вовремя подвернулся Буторину под руку. Подтащив оглушенного гауптмана к машине, Сосновский посмотрел на свою руку. Она была в крови. Буторин уже доставал из машины какую-то тряпку и запихивал Гауптману в рот. Шелестов выскочил и стал помогать. Из брюк раненого они вытащили ремень и стянули немцу руки за спиной. «Давайте его в машину!» — тихо приказал Шелестов. «Виктор, заводи и в реку!» «Не потянет шестерых!» — вдруг схватил Шелестова за руку Сосновский. «У этой игрушки грузоподъемность всего 450 пятьдесят килограммов». Уходите с Витей, Максим, и пленных переправьте. Немного ведь осталось. Сдурел, бешено вращая глазами, зло прошипел Буторин. Цепляйтесь за машину и в воду. На буксире пойдете. Сопли здесь на кулак еще будете наматывать. Пошли. И тут сверху раздались крики. Кто-то искал командира. Кто-то кричал, что русские разведчики где-то пытаются переправиться через реку. В траншеях стали слышны команды ротных и взводных командиров. Кто-то приказывал смотреть в оба, кто-то велел выпустить ракету и пулеметчикам приготовиться простреливать всю реку до советских позиций. Первая ракета взвелась в воздух, осветив сто с лишним метров реки, но где-то немного левее. — Дождались, — прорычал Буторин, надавив на газ. Машина пошла к воде. рядом побежали Сосновский и Коган. Шелестов с автоматом прыгнул в машину и стал смотреть на то, как возится и отчаянно пытается развязаться на полу немецкий майор. Гауптман мычал и тряс головой. Видимо, его тошнило, и очень болел затылок, куда угодил тяжелый ключ. Колеса коснулись воды. Коган и Сосновский прыгнули в воду и, ухватившись за борта машины, поплыли рядом. Михаил опустил кронштейн с винтом в воду. Вода забурлила, и машина пошла по водной глади. Еще две ракеты одна за другой взвелись в небо. Машина-амфибия была видна как на ладони. Жутко длинной очередью разразился немецкий пулемет, и фонтанчики воды запрыгали впереди по курсу машины. С берега стреляли и из автоматов, щелкали и винтовочные выстрелы. Пули то и дело падали в воду, близко от машины. — Виктор, маневрируй! — попытался посоветовать Шелестов, но Буторин только мотнул головой. — Драгоценные секунды будем терять. Тянуть только по прямой к берегу. И тут в воздухе свистнуло. И еще. Потом еще. Это открыли огонь минометы. Всплеск, и фонтан воды вырос слева. Еще всплеск, и снова с грохотом взорвалась мина, и с шелестом обрушилась на машину вода. Максим выхватил из кобуры ракетницу, вставил в ствол две ракеты и поднял руку. — А! — шелестов согнулся, роняя ракетницу. Пуля пробила плечо, и рука сразу онемела. Пальцы ничего не чувствовали. Максим попытался другой рукой найти упавшую на пол ракетницу, но боль застилала пеленой глаза. «Что?» — кричал рядом Буторин. «Что, Максим?» «Ракетница!» — из последних сил крикнул Шелестов. «На кой черт? Ты ранен? Пригнись! Ниже пригнись!» И тут пулеметная очередь прошла очень близко. Две пули со скрежетом где-то пробили металл корпуса машины. «Только не в мотор!» Думали разведчики, только не в мотор. Оказаться посреди реки на заглохшей амфибии и стать легкой целью для пулеметчиков и артиллеристов не очень-то хотелось. Еще всплеск, разрыв, и снова всех накрыло фонтаном воды. Машину сильно качнула, да так что вот-вот она зачерпнет воды. Под ноги Буторину прямо под педаль что-то попало. Он сунул руку вниз и нащупал ракетницу. Пуля сбила с головы Буторина фуражку, и он ругнулся. Противоположный берег слишком медленно приближался. Теперь это понятно. Не успеть. Сейчас пулеметчики пристреляются, выпустят еще несколько мин, их возьмут в вилку, и следующие лягут точно в машину. Все. «Пускай ракеты!» — простонал Шелестов — «Витя, пускай! Там знают!» Буторин смотрел на Шелестова, не понимая, что тот имеет в виду. Ведь никакого разговора о сигнальных ракетах при возврате через линию фронта не было. Вообще такой вариант не рассматривался при планировании операции. «Надеюсь, что Максим не бредит», — подумал Буторин и, подняв руку, выпустил вверх две ракеты. Они взвелись, отражаясь в темной воде удивительным малахитовым цветом. Еще две мины легли близко от машины, качнув ее корпус в воде. Амфибия зачерпнула бортом, и нога Буторина почувствовала воду. Сначала он подумал, что это плеснулась вода, когда машина зачерпнула. Но потом понял, что в корпусе пробоина, через которую машина набирает воду. и он прибавил скорость до отказа. Есть риск перевернуться при близком разрыве мины, но близкий разрыв, скорее всего, убьет всех в машине. Еще одна пулеметная очередь прошла прямо перед машиной. Несколько чувствительных ударов пуль пришлись в капот. Ах ты, черт! Буторин сразу стал искать признаки появившегося дыма или попытался уловить перебои в работе двигателя. Но мотор тянул ровно. И тут с советской стороны стали слышны хлопки. Следом — свист мин, который уносился назад. Две пулеметные очереди сорвались с берега напротив и трассирующими линиями унеслись к немецкому берегу. Снова раздались хлопки и свист. Хлопки и свист. Буторин обернулся назад. Даже в полной темноте, которая освещалась частыми вспышками от разрывов мин, Было видно, что берег затягивает дымом. Минометы начали огонь задымляющими боеприпасами. Они ставили дымовую завесу. «Ребята, вы там как?» — крикнул Буторин, пытаясь померить ногой уровень воды в машине. «Пили быстрее!» — отозвался Сосновский. «Вода ледяная, сводит все тело!» «Терпите, скоро будет еще хуже!» — пообещал Буторин. «Мы тонем!» «Дождешься от тебя приятных слов!» — снова подал голос Сосновский. «Нет, чтобы заткнуть дырочку большим пальцем ноги или вычерпать воду ботинком, и не надо травмировать нежную психику товарищей!» Буторин понял, что случилось неладное, и обернулся всем телом. Сосновский балагурил, а сам из последних сил пытался удержать Когана. Одной рукой он держался за корпус машины, и рука была белая от холода и напряжения. Ругнувшись, Буторин полез назад помогать Михаилу. Но тот только хрипло послал его. — Иди ты, знаешь куда, Витя! — К рулю иди, пока не утопил нас совсем. — Я держу его! Буторин проигнорировал слова Сосновского и схватил Когана за воротник шинели. И тут машина ткнулась передними колесами в землю. Берег был низкий, и амфибия выскочила на твердую почву, два раза дернулась и заглохла. Застонали раненые немцы. Буторин от толчка повалился назад, выпустив воротник шинели Когана и ударившись головой о рулевое колесо. Шелестов от такого толчка стукнулся головой о лобовое стекло и раненой рукой о приборную панель. В глазах потемнело от боли, но он умудрился не потерять сознание. В глазах метались искры, и рука болела так, будто ее прожигали раскаленным прутом. Как в тумане Шелестов увидел, как к машине подбежали советские автоматчики. Буторина, который помогал Сосновскому вытаскивать из воды Когана, согнули пополам, обыскали и положили на землю лицом вниз, приставив к спине дула ППШ. Он видел, как обыскивают самого Сосновского и уводят куда-то в темноту. С заднего сиденья бесцеремонно вытащили связанных немцев. Шелестов попытался встать на ноги и сам выбраться из машины. Но он покачнулся и упал прямо на одного из советских солдат. Он грубо поймал его и оттолкнул. Максим зашипел от дикой боли и обматерил солдата на последних остатках моральных и физических сил. Он выругался с таким наслаждением, чувствуя, что вокруг свои, что он дома. «Вот это да!» — вырвалось у кого-то из автоматчиков. «Вот это загнул! Да там что, и правда наша есть? Где этот старший лейтенант, что в окопе с нами сидел?» Шелестов лежал на земле и сжимал страшно болевшую руку. Он увидел над собой широкое лицо и улыбающиеся глаза. Человек с погонами старшего лейтенанта смотрел на него и шевелил губами. Шелестов только помотал головой. — Не слышу. Старший лейтенант помог ему подняться, взвалил на себя руку Максима и буквально поволок за деревья. В каком-то окопе Шелестова несли уже двое, а потом блиндаж, свет коптилки. В нос ударил резкий запах какой-то медицинской соли или нашатыря. Рука ничего не чувствовала, но Шелестов ощущал, что с ним что-то делали. Кажется, перевязывали рану. Потом в голове прояснилось. — Ты старший? — спросил старший лейтенант. — Вот мои документы. Поднес он к глазам Максима красную книжечку с крупными буквами «СМЕРШ» на обложке. — Ты меня понимаешь, друг? «Все хорошо. Вы у своих. Вы прорвались. Теперь слушай меня. Тетка из Тюмени не приедет. У нее ангина. Но приедет ее дочь. Она играет на виолончели. Ты понял меня, браток?» «Да», — улыбнулся Шелестов. «Я куплю два билета на концерт в седьмом ряду. Места одиннадцать и двенадцать». «Передай в Москву срочно. В седьмом ряду». — Места одиннадцать и двенадцать. Бумаги опечатайте под надежной охраной самолетом в Москву. — Да, браток, все сделаем, браток, — улыбнулся старший лейтенант. Буторин и Сосновский дремали в тесной задней кабине самолета У-2. Когда садились, Михаил похлопал по крылу и сказал, — А все-таки не миновало нас чаши сия. А потом в кабине... Когда самолёт крался в ночной темноте по курсу к аэродрому подскока, первый провалился в сон. Буторину не спалось. Он крепко держал в руке кожаный портфель с двумя замками. Портфель был соединен цепочкой с запястьем Виктора. В голове засели слова Сосновского про чашу сию. Вот так и адъютант немецкого генерал-фельдмаршала ехал в штаб с таким же портфелем, и с такой же вот цепочкой. Военный транспортник приземлился на подмосковном военном аэродроме сил ПВО столицы, где разведчиков уже ждала машина. Лубянка встретила деловой суетой. Два лейтенанта в военной форме, буквально расталкивая сотрудников, проводили разведчиков в кабинет Платова. Сам комиссар госбезопасности присутствовал при том, как расстегивают замок — открывают портфель и достают документы. Платов быстро просматривал бумаги, откладывая в сторону. Потом с удивлением поднял глаза, увидев карандашную копию, снятую с оригинала. Потом еще один приказ, скопированный на немецком, на грязном листе из ученической тетради. «Это что?» — коротко спросил он. «Это копия, которую я сделал, чтобы сохранить информацию со второстепенного по значению документа». ответил Сосновский, которого немного коробило, что Платов кинулся смотреть документы, даже не спросив, где Шелестов, Коган и вообще, как прошла операция. «Цель?» — все так же лаконично спросил Платов. «В процессе выполнения операции возникла необходимость имитировать уничтожение документов вместе с портфелем. Пришлось вместе с остатками разорванного взрывом портфеля оставить пепел от сожженных бумаг, и обожженные остатки нескольких настоящих документов. Это помогло нам выиграть время и сбить со следа гестапо. Все копии точные, за это я отвечаю». В кабинет вошли офицер с погонами майора и два сержанта НКВД с автоматами. У Буторина ёкнуло в груди от нехороших подозрений. Но майор собрал в портфель документы, которые Платов опечатал своей личной печатью. И когда экспедиторы и ушли, Платов, наконец, поднялся из-за стола и подошел к разведчикам. «Ребята, спасибо вам, что прорвались. Вы просто не представляете, что вы проделали!» «Ну, мы-то как раз представляем. Мы и проделали», — чуть пожал плечами Сосновский, но Буторин еле заметно толкнул его локтем. «Вы прошли с боем и вернулись». — продолжил говорить Платов, пропустив язвительное замечание Сосновского. — Вы сделали почти невозможное, потому что операция с самого начала была провальной, но вы ее вытянули. Не зря погиб Иванников и его бойцы. Не зря погиб Анохин. Надеюсь, и Майснер выживет, и еще будет полезен нашей стране, да и своей, новой. Это задание было для вас, не скрою, самым опасным. Если бы вы не справились, на этом существование вашей группы закончилось бы. Но вы справились. Дверь распахнулась, и в кабинет быстрыми шагами вошел Берия. Он подошел к разведчикам. Постоял, вглядываясь в лица каждого, потом сделал еще шаг и протянул руку. Буторин пожал ладонь всесильного наркома, потом пожал руку Сосновский. Берия кивнул в сторону стола для совещаний и первым уселся за него. Буторин и Сосновский сели напротив. Платов остался стоять. — Почему двое? — спросил Берия у Платова, не поворачивая головы. — Где Шелестов? — Ранен, Лаврентий Павлович. — Серьезно ранен? — Пулевое ранение в плечо. Операцию сделали в полевом госпитале. Сейчас он едет санитарным поездом в Москву. «А Коган?» «Тоже ранен при прорыве через передовую. Рана не опасная, но в ледяной воде он потерял много крови. Сейчас все в порядке. Медики говорят, что не опасно». «А этот агент?» «Немец?» «Тоже ранен, оставлен в тылу. Пуля извлечена. Надеемся, что немцы его не найдут. Группа все сделала, чтобы Майснер не попал в руки гестапо. Он пригоден к работе в дальнейшем?» «Как вы считаете, Сосновский?» Вопрос был неожиданно задан Неплатову, и Михаил даже немного растерялся. Что говорить наркому? Все как есть или так, как он хочет слышать? Или просто отделаться общими фразами и высокими эпитетами? Но Сосновский поймал взгляд Платова и его чуть заметный кивок. «Надо понять этого человека, товарищ нарком», — ответил Михаил. Для каждого человека Родина — это Родина, как для каждого Мать — это Мать, какой бы она ни была. И когда человек берется сражаться против своей Родины, своей Матери, это всегда потрясение, которое нужно пережить, с которым надо провести много бессонных ночей. У Майснера будет такая возможность. Он помог нам. Он сражался с нами плечом к плечу и убивал нацистов. Он пошел на это сознательно, как антифашист. Теперь он стал нашим сознательным союзником, и ему надо свыкнуться с этой мыслью». «Хорошо», — кивнул Берия, «вы правильно рассудили. Я тоже не особенно верю в скоропалительные поступки и поспешные обещания. Решение только тогда можно оценивать, когда оно обдумано и принято сознательно». «С холодной головой, а не в горячке боя». «Мы с товарищем Платовым...» «Много говорили о вашей группе в связи с этим последним заданием. Думаю, что вы оправдали доверие органов и нашего народа. И мое доверие к вам. Я рад, что Платов в вас не ошибся. С вас сняты все обвинения. Вам вернут все ваши награды и звания. Пусть ваши товарищи лечатся. Отдыхайте и набирайте сил. Война еще не закончена». Сосновский и Буторин встали, вытянулись, как положено, перед своим начальником и, повинуясь кивку Платова, вышли из кабинета. Буторин шел молча, а потом остановился у окна и сказал, — Слушай, давай напьемся. Вот есть такое желание напиться в стельку и чтобы утром проснуться другим человеком, а? — Человек-парадокс, — засмеялся Сосновский. Напиться до чёртиков и проснуться другим человеком. Слушай, давай без физических нагрузок. Их и так хватало. Теперь ещё по печени хочешь ударить. Пошли в Большой театр. Мы же все таки дома. А через два дня санитарный поезд прибывает. Ребят в госпиталь переведут. Навещать пойдем. Ладно. Давай театр, пожал плечами Буторин. Мы же, наконец... Дома.